Глава третья. Соратники егу Наполеон уже не раз пытался привлечь этого грозного борца на сторону республики и к себе на службу. Одно событие, случившееся с ним по возвращении из Египта, последствия которого мы еще увидим, оставило в его душе неизгладимое воспоминание. Семнадцатого ван Демьера -го года... 9 октября 1799-го Бонапарт, как известно, высадился во Фрежусси, не пройдя карантин, хотя и возвращался из Александрии. Вместе со своим верным адъютантом Роланом де монтравелем он тут же сел в почтовую карету и отправился в Париж. В тот же день, в четыре часа пополудни, Он прибыл в авиньон остановился в пятидесяти шагах от Ульских ворот перед гостиницей Палея Галите, которую все чаще называли Палея Рояль, как она именовалась с начала восемнадцатого века, и продолжает зваться по сей день, и вышел из кареты, понуждаемой желанием, которая одолевает любого смертного между четырьмя и шестью часами вечера получить обед, хороший или плохой. Хозяин гостиницы обратился к Бонапарту, хотя от своего спутника тот отличался лишь более решительными манерами и более отрывистой речью, и спросил его, подавать ли обед в отдельный кабинет, или же они будут ужинать за общим столом. Бонапарт на мгновение задумался, но поскольку известие о возвращении еще не успело распространиться во Франции, и все полагали, что он в Египте, а он сам его спутник одежды не отличались, или почти не отличались от окружающих, то непреодолимое желание видеть своими глазами и слышать своими ушами, что происходит во Франции, взяло верх над опасением быть узнанным. Столу вы как раз накрывали, следовательно, приступить к трапезе можно было без промедления. бонапарт ответил, что будет ужин и за общим столом. Затем он обратился к сопровождающему их форайтеру. Через час карета должна быть готова. Хозяин гостиницы проводил, вновь прибывших к столу. Первым в столовую вошел Бонапарт, за ним Ролан. Молодые люди. Бонапарту было тогда двадцать девять или тридцать лет, Ролану 26 Сели на одном конце стола, через три или четыре прибора от остальных. Любой путешественник знает, какое впечатление производит новый гость за общим столом, все взгляды обращаются к нему, и в ту же минуту он становится предметом всеобщего интереса. За столом сидели завсегдатые гостиницы, несколько путешественников, ехавших почтовые кареты из Марселя в Лион, и торговец вином из Бордо, вынужденный остановиться в авиньоне в силу обстоятельств, о которых будет рассказано в дальнейшем. То, что новые гости будто нарочно сели отдельно, лишь усилило любопытство собравшихся. Хотя оба молодых человека были одеты одинаково, на обоих спаги с отворотами, короткие штаны, фраки с присборенной талией, походные сюртуки и широкополые шляпы, и хотя держались они друг с другом как равные, вошедший последним, казалось, относился к своему спутнику с особым почтением, которое не могло быть вызвано разницей в возрасте и, следовательно, объяснялось различием в общественном положении. Кроме того, он говорил своему спутнику «гражданин», а тот звал его просто по имени. Однако вскоре произошло то, что обычно происходит в подобных случаях. Через минуту интерес к новым лицам угас, их оставили, и прерванная беседа возобновилась. Речь шла о том, что всецело владела умами присутствующих, а о термидрианской и воскресших надеждах роялистов. За столом свободно обсуждалась грядущая реставрация бурбонов, которую теперь, когда Бонапарт заперт в Египте, ожидали не позже, чем через шесть месяцев. Леон, один из тех городов, что сильнее всего пострадали во время революции, разумеется, стал центром заговора. Там находились и настоящее временное правительство, и комитет роялистов, и администрация, и генеральный штаб, и армия. Но для того, чтобы содержать армию и вести постоянные военные действия в Вандее и Морбьяне, требовались деньги. Много денег. Кое-что давала Англия, но не очень щедрой рукой. Содержать своих врагов было под силу одной республики. И вместо того, чтобы начать сложные переговоры, от которых республика все равно отказалась бы, комитет роялистов организовал шайки, которые грабили казну, нападая на кареты, перевозившие государственные деньги. Мораль гражданской войны весьма гибкая рассматривала нападение на карету казначейства не как разбой, а как военную операцию. Одна из этих шарик орудовала на дороге между Леоном и Марселем, и когда наши путешественники садились за стол, речь как раз зашла о нападении на карету, перевозившую 60 тысяч франков, принадлежавших правительству. Это случилось накануне, по дороге из Марселя в авиньон между Ламбеском и пон -Роялем. Воры если можно так назвать благородных грабителей, совершенно не скрывали от кондуктора, получившего распоряжение, и расписку на изъятую сумму, что отобранные деньги под более надежной охраной отправят через всю Францию в Британь и будут потрачены на содержание армии Кадудали. Все это представлялось новым, необычным, почти невероятным Бонапарту и Ролану, покинувшим Францию два года назад и не подозревавшим, как глубоко проникла безнравственность во все слои общества под отеческим крылом правительства-директории. Все описанное случилось на той самой дороге, по которой они только что проехали, а рассказчик оказался одним из свидетелей этого происшествия. Это был виноторговец из Бордо. Бонапарт и его спутник выслушали рассказ молча, но пассажиров почтовой кареты, собиравшихся продолжать путь, заинтересовали подробности. Остальные слушатели из числа местных жителей были настолько осведомлены о случившемся, что, казалось, сами могут больше добавить к рассказу, чем узнать из него. Виноторговец был в центре всеобщего внимания, и, нужно признать, что он завладел им по праву, настолько любезно он отвечал насыпавшиеся со всех сторон вопросы. — Что же, гражданин? — спрашивал толстый господин, которому жалась бледная и дрожащая от ужаса женщина, высокая, сухопарая и настолько худая, что, казалось, слышен стук ее костей. — Вы говорите, что ограбление было совершено именно на той дороге, к которой мы только что ехали? — Да, гражданин. — Вы видели то место между Ламбеском и панроялем где дорога поднимается между двух холмов, а вокруг много валунов? — О, да, друг мой, — сказала женщина, сжимая руку мужа. — Я заметила его. Помнишь, я даже сказала, вот нехорошее место. Его лучше миновать днем. — Ах, сударыня! — — сказал молодой человек, грассировавший даже сильнее, чем было модно в то время, и который, казалось, руководил беседой за обеденным столом. — Вам должно быть известно, что соратникам Егу безразлично день или ночь. — Действительно, — подхватил торговец, — нас остановили среди белого дня, было десять часов утра. — Сколько было нападавших? — спросил толстый господин. — Четверо гражданин. Они сидели в засаде? Это они прискакали верхом, вооруженные до зубов и в масках. Так у них принято, — сказал картавый молодой человек. А потом они, наверное, сказали, не оказывайте нам сопротивления, и вам не будет причинено никакого вреда, нам нужны только деньги правительства. Слово в слово, гражданин. Да, — продолжал тот, кто казался хорошо осведомленным. Двое спешились, бросили по воде товарищам и потребовали у кондуктора отдать им деньги. — Гражданин, — восхищенно сказал толстый господин, — вы рассказываете так, будто сами все видели. — Возможно, этот господин был там, — сказал Ролан. Молодой человек живо повернулся к офицеру. — Я не знаю, — гражданин, — сказал он. — Не желали вы сказать мне грубость? Мы поговорим об этом после обеда. Но, как бы то ни было, не скрою, мои политические убеждения таковы, что я не считаю ваше подозрение обидным, если так вы действительно не собирались оскорбить меня. Но вчера утром в десять часов, в то самое время, когда в четырех льи отсюда карета подверглась нападению, я завтракал здесь, между двух граждан, которые сейчас оказывают мне честь, сидя по правую и левую руку от меня. Я не могу так подтвердить. Сколько ж вас было в карете? На этот раз Ролан обратился к торговцу вином. — Семеро мужчин и три женщины. — Семеро мужчин, не считая кондуктора, — уточнил Ролан. — Ну, разумеется, — ответил гражданин города Бордо. — И вы восьмером позволили четырем разбойникам ограбить вас. Браво, сударь! — Мы знали, с кем имеем дело, — ответил торговец. Поэтому у нас и мысли не было оказывать сопротивление. — Позвольте, — — воскликнул Ролан, — ведь вы имели дело с негодяями, грабителями, разбойниками с большой дороги. Вовсе нет, они назвали себя. — Назвали себя? Они сказали, мы не разбойники, мы соратники Егу, сопротивление бесполезно, господа, сударыни, не бойтесь. — Действительно, — сказал молодой человек, — у них принято предпреждать, чтобы не вышло кого-нибудь недоразумение. — Ах, вот как! — сказал Ралнан, в то время как Бонапарт хранил молчание. — И что это за гражданин Иегу, у которого такие вежливые соратники? Он их капитан? — Сударь! — сказал человек в одежде, напоминавший Сутану. — Скорее всего, местный обыватель из-за всегда гостиничного трактира. Если вы более усердно читали священные писания, вы бы знали, что гражданин егу умер примерно 2600 лет назад, и, следовательно, не может сейчас промышлять разбоем на большой дороге. «Господин Аббат», — ответил Ролан, — «поскольку, несмотря на ваш язвительный тон, вы кажетесь мне весьма образованным человеком, Позвольте, жалкому невеже, узнать подробнее об этому Егу, умершему две тысячи шестьсот лет назад, но у которого, тем не менее, есть достойные соратники, носящие его имя. — Сударь, — тисло отозвался человек в сутане, — Егу был царем Израиля. Елисей помазал вон отцарство, чтобы он воздал по заслугам за преступление совершенные дома Махавы и Изавели, и казнил всех жрецов Вала. «Господин Аббат», — смеясь ответил молодой офицер, — «благодарю за объяснение. Не сомневаюсь, оно соответствует истине и свидетельствует о ваших познаниях, но, признаюсь мне, оно не очень помогло». «Как гражданин», — удивился тот, — «разве вы не понимаете, что иегу это...» Его Величество Людовик XVIII, хранимый Господом, помазанный на царство, чтобы карать за преступления республики и казнить жрецов Ваала, то есть жерандистов, кордельеров, якобинцев, термидрианцев и все кто принимал участие в ужасных деяниях, которые последние семь лет называются революцией. — В самом деле, — сказал Ролан, — я начинаю, кажется, понимать, А относятся ли к врагам, с которыми борются соратники егу отважные солдаты, отбросившие неприятеля от границ Франции и прославленные генералы, командовавшие армиями в Сироли, Италии, на Самбре и Мааси? Несомненно, и в первую очередь. В глазах Ролана мелькнули молнии, ноздри его затрепетали, губы сжались, он привстал. Но спутник потянул его за сюртук и заставил сесть обратно. Слово «негодяй», которое Ролан уже был готов бросить в лицо собеседнику, так и осталось не непроизнесено. Затем тот, кто только что доказал свою власть над товарищем, спокойно заговорил. — Гражданин, — сказал он. — Простите двух путешественников, покинувших Францию два года тому назад, а теперь вернувшихся чуть ли не из Америки или Индии, словом, с края земли, и которые не представляют, что здесь творится, но были бы рады это узнать. — Скажите, что именно вы хотели бы узнать? — спросил молодой человек, казалось, не заметивший вспышки Ролана. — Я полагал, — продолжал Бонапарт, — что Бурбоны окончательно изгнаны. Я полагал, что цель полиции — истребить разбойников и грабителей с большой дороги. Наконец, я полагал, что генерал Гош давно уж навел порядок в Ван-Дей. Откуда же вы, откуда вы приехали? — воскликнул молодой человек, расхотавшись Я уже сказал вам, гражданин, с края света. — Ну что ж, сейчас вы все поймете. Бурбоны не богаты, а эмигранты, имущество которых продано, разрины. Без денег невозможно содержать две армии на Западе и создать еще одну в горах Оверни. Ну так что же? Соратники Иегу, останавливающие кареты и обстошающие ящики сборщиков налогов, стали преемниками рейлийских генералов. При помощи следует ждать от Шаратака, Дудали и Тейсонны. Но, — робко вмешался торговец из Бордо, — если господа соратники и егу покушают столько на деньги правительства, на деньги правительства и никакие другие, не было случая, чтобы не ограбили частное лицо. — Как же тогда вышло, что вчера, — продолжал торговец, — вместе с деньгами правительства они прихватили принадлежавший мне опечатанный мешочек, в котором было двести луидоров. — Дорогой мой, — отвечал молодой человек, — я уже говорил, что произошла ошибка, и рано или поздно вам вернут деньги. Это так же верно, как то, что меня зовут Альфред де Боржоль. Торговец вздохнул и покачал головой, как человек, который, несмотря на все уверения, все еще сомневается. — Но в эту самую минуту... Словно в знак того, что слова молодого человека, который открыл свое имя и положение в обществе, пробудили чувство порядочности в тех, за кого он поручился. У ворот гостиницы остановилась мчавшаяся галопом лошадь. В коридоре послышались шаги, дверь столовой распахнулась, и на пороге появился вооруженный звук человек в маске. Все взгляды обратились к нему. «Господа!» — сказал он посреди глубокой тишины, вызванной неожиданным явлением. — Есть ли среди вас путешественник по имени Жан Пико, который был в дирижансе, остановленном между Ламбеском и Пант-Роялем, соратниками Егу? — Да, — с удивлением ответил торговец. — Это вы, сударь? — спросил человек в маске. — Это я. У вас что-нибудь отобрали? — Да, у меня отняли мешочек с двуместами луидоров, которые я отдал на хранение кондуктору. «И я должен сказать», — добавил господин Альфредо Боржоль, «что как раз сейчас он рассказывал об этом и считал свои деньги безвозвратно потерянными». «Он ошибался», — сказал человек в маске. «Мы воюем с правительством, а не с обычными гражданами. Мы борцы, а не воры. Вот ваши и двести луидоров, сударь. Если еще когда-нибудь произойдет подобная ошибка, протестуйте именем Моргана». С этими словами человек в маске положил мешочек с золотом перед торговцем, учтиво поклонился сидящим за столом и вышел, оставив одних трепещущих от ужаса, а других ошеломленных подобной смелостью. В эту минуту пришли сказать, что карета Бонапарта готова. Он встал, велел Ролану расплатиться и вышел. Когда Ролан собирался присоединиться к своему спутнику, путь ему внезапно пригодил Альфред де Боржоль. «Извините, сударь, — Извините, — сударь сказал он. — Мне показалось, что вы что-то хотели сказать мне, но сдержались. Могу ли я узнать, почему? — Ах, сударь, — ответил Ролан, — потому что мой спутник дернул меня за сюртук, и я, не желая вызвать его неудовольствие не стал называть вас мерзавцем, как собирался. — В таком случае, сударь. — Если вы собирались оскорбить меня, я могу считать оскорбление нанесенным, если доставит вам удовольствие, сударь. — Это доставит мне удовольствие, если я смогу потребовать удовлетворения. — Сударь, — ответил роланд как видите, мы с моим спутником очень торопимся, но я охотно задержусь на часок, если вы считаете, что это будет достаточно, чтобы уладить наше дело. — Часа хватит, сударь. Ролан поклонился и поспешил к почтовой карете. — Ну что? — спросил Бонапарт. — Ты дерешься? — Я не мог поступить иначе, генерал, — ответил Ролан. — Но противник, кажется, слабый, займет не больше часа. Я возьму лошадь и наверняка догоню вас еще до Леона. Бонапарт пожал плечами. — Сорви голова, — сказал он и добавил, пожав ему руку. — Постарайся, чтобы тебя не убили, ты нужен мне в Париже. О, не беспокойтесь, генерал! Между Валенсом и Венной я дам о себе знать. Бонапарт уехал. За Альеду Валенса... Он услышал топот лошади, мчавшийся галопом, и велел остановить карету. — А, это ты, Ролан, — сказал он. — Похоже, все прошло удачно. — Великолепно, — сказал Ролан, расплачивая за лошадь. — Выдрались? — Да, генерал. — На чем? — На пистолетах. — И... «Я убил его, мой генерал!» Роланов селся рядом с Бонапартом, и карета помчалась дальше.